«Ну что, Борусу, пойдем?» – сказала Рам, назначенная развалем персональным наставником Субару. Не утруждая себя помощью младшей сестре, которая суетилась у стола, собирая посуду, Рам уже стояла у двери. «Ты теперь всегда будешь меня так называть?» «Всегда, Борусу. Господин разваль велел, чтобы я первым делом показала тебе дом. Следуй за мной и не отставай. Надеюсь, тебе это по силам?» «Ну я же не Эмилиатан, чтобы любопытство завело меня куда не следует?» Субару. Прикрикнула на него Эмили Эмилия, надув щеки. Девушку ожидала учеба. Ей требовалось ознакомиться с различными церемониальными процедурами, которые должен знать каждый претендент на престол. Пожирая ее глазами, Субару с грустью вздохнул. «Жалко расставаться с такой красоткой. Ну да ладно. Пойдем, наставница?» «Пойдем, Барусу». «До встречи, госпожа Эмилия». Сделав книг, сын Рам вышла. Подмастерье последовал за ней. «Субару!» – вдруг окликнула его Эмилия. «Удачи тебе! И мне тоже!» «Как я рад это слышать!» «Теперь мне просто не терпится ринуться в бой!» – заявил юноша и, подражая рам, приподнял полой куртки своего спортивного костюма, поклонился и вышел в коридор. Ожидавшая там наставница бросила на него неодобрительный взгляд. «Сестричка, сделай лицо попроще! Я же просто пошутил! Не настолько уж я далек от культуры горничных, чтобы равнять их с простыми слугами!»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 «Комната для прислуги на втором этаже», – сказала Рам, показывая на лестницу. «Переодеваться будешь там. Возможно, тебе подойдет форма Фредерики». Она покинула особняк в позапрошлом месяце. «О, эта Фридерика уволилась очень вовремя». «Постой, ты собираешься нарядить меня в женскую одежду?» «У вас почти одинаковое телосложение». «Ну я же мужчина!» Рам остановилась и бросила на Субару холодный взгляд. Затем устало потерла лоб и сказала... «Высококлассная форменная одежда превосходного качества. Чем-то недоволен». «Да всем! Был бы это наряд эмилитан, я бы даже приплатил, чтобы посмотреть на него. Но наряжаться в костюм горничной? Я что, по твоему извращенец? Нет уж, обойдусь». Мало того, что его не снабдили никакими полезными способностями, так еще и вынуждает переодеваться в женские наряды. Субаруская и предпочел бы умереть, чем пойти на такое». Правда, и это не помогло бы теперь, когда после смерти он возвращался на исходную позицию. Особняк разваля состоял из центральной части и двух крыльев – западного и восточного, соединенных коридором. В центральной части располагался обеденный зал и кабинет разваля. Рам юношу в западное крыло особняка, туда, где находились комнаты для прислуги. «Думаю, подойдет любая комната без таблички на двери». «Да, выбирай любую, и я принесу туда твою сменную одежду». «Понятно. Любую так любую». Субару принялся заглядывать во все комнаты подряд, но они ничем не отличались друг от друга, поэтому он предпочел ту, что находилась ближе к лестнице. «Вот это подойдет, пожалуй». Субару распахнул дверь и... «Паки, я тебя обожаю! Какая у тебя гладкая шерстка!» Обнаружил за ней библиотеку, посреди которой сидела Бетти, тиская своего любимчика. Заметив присутствие постороннего, она медленно перевела взгляд на Субару. Юноша обернулся и посмотрел на рам, которая оставалась стоять в коридоре. Служанка лишь покачала головой. «Успокойся, я никому не скажу», – заверил Субару. «Такая шорстка действительно кого хочешь сведет с ума». «Ты сейчас же прекратишь нести чепуху и немедленно закроешь дверь со мне». В тот же миг из груди юноши вырвался невнятный звук. Невидимая магическая сила отбросила его к противоположной стене. От удара затылком из глаз Субару посыпались искры.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 «Молодец, Субару!» – похвалил юношу кот. Сам же Субару, не дожидаясь, пока его снова отшвырнут к стенке, ввалился в комнату. Бетти явно посчитала такое поведение в библиотеке непозволительным. «Ты сейчас всю пыль столбом поднимешь!» – закричала она, возмущенно вскинув брови. «Уборку надо чаще делать. И вообще, никто не ходит в библиотеку с кошками. Они же все книги сцарапают». «Не волнуйся!» – вмешался кот. «или я следит за тем, чтобы мои когти были не слишком длинными». Но робкое замечание Пака никто не услышал. Собару и Бетти продолжали словесную перепалку на таких повышенных тонах, что, казалось, их было слышно во всем доме. В дверном проеме появилась рам. «Друзьями вас, конечно, не назовешь», – тихо произнесла она, наблюдая за перебранкой. «Но то, что вы одного поля ягоды, это точно». «Еще чего!» – прозвучали в унисон, возмущенные голоса сотрясая стены особняка графа Розваля.